Глава семнадцатая. Поездка в Апсков. «На днях, увидев окошко осень, сел я в тележку и прискакал в Апсков», — так писал немного спустя Жуковскому Пушкин, давая отчет об этой поездке. Друзья уже давно на него всячески наседали. Жуковская писала его теперешней славе, что она никуда не годится. «Дорога, которая перед тобой открыта, ведет прямо к великому». «Ты богат силами, знаешь свои силы, и все еще будущее твое. Неужели из этого будут одни жалкие развалины?» Пушкин очень хорошо понимал, на какие развалины намекает Василий Андреевич. «Только недавно в Северной Пчеле был напечатан его послание к чаадаеву то самое, которое он с таким трудом восстанавливал, и из которого два кусочка послал в письме к Дельвигу. Я мыслил имя роковое» предать развалинам иным. Позже Жуковский выразил мысль свою, какой должна быть жизнь Пушкина с лапидарной краткостью. Пора уняться. Она была очень забавной эпиграммою, но должна быть возвышенную поэмою. И через месяц опять повторил короче еще «Перестань быть эпиграммой, будь поэмой!» Получив разрешение поехать в Псков, Пушкин спокойно пребывал дома. А князь Вяземска уже наставлял его, как держать себя в этой поездке. Только ты сделай милость, не ступи у первого шага левшою. Право, образуемся и вспомни собаку Химницера, которую каждый раз короче привязывали. Еще есть и такая прелесть, что разум угомонит дыхание. У султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется «Уральским хребтом». Вяземский выздоровел и проводил время в Ревеле, ухаживая за ольга Сергеевной. Он купался в море и особенно склонен был поострить. Делая вид, что сдается на просьбы друзей, Пушкин еще в середине августа сообщал, что поедет в Обсков, но не прежде, как в глубокую осень. Как раз впервые тогда у него возник этот проект «Увидаться с Керн осенью именно там». Но сестре около этого времени он написал очень сердитое и откровенное письмо на тему о том, что родители ждут не дождутся, чтобы он поскорее убрался совсем из Михайловского, хотя бы в Обсков. Дескать, папаша соскучился по Михайловским рощам. Вязинская за Ольгу Сергеевну весьма разозлился. «За письмо к сестре деру тебя за уши, и не шутя, а серьезно и больно». Пушкин читал письмо князя и огрызался. Бедная сестра твоя только слез, а не толку добилась из твоего письма. Она целый день проплакала. А чего же плакала, если не поняла? Да и мудрено не понять. И в слезах поехала в Москву. Да, не в Михайловское. На всякий случай могу утвердительно сказать, что твой отец даже и не знал о письме твоей матушке-государю, и, и, следовательно, он во всем этом деле не причастен». Тут уже Пушкин рассмеялся. Не поняли. Вяземская-то сам, во всяком случае, все понял отлично. Но, сразу же взяв высокую личную ноту, Вяземская дальше обрушивался настоящим ливнем уже общих доводов и соображений. Нежеланию Пушкина ехать в Обсков он придавал прямую политическую окраску и горячо уговаривал, астерегис, лихорадка бьет, бьет, воспламеняет, да кончит тем, что и утомит. Уже довольно был-то в раздражительности, и довольно искра вспыслила из этих электрических потрясений. Отдохни, попробуй плыть по воде, ты довольно боролся с течением. Разумеется, не советую плыть по воде к грязному берегу, чтобы запачкаться в тине. И пояснял, душа должна быть тверда, но нехорошо ей и при каждой встрече. И имя твою сделало с народную собственностью, чего тебе не достаёт. Если припёрло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Ты сажал цветы, не сообразя с климатом. Мороз сделал своё, вот и всё. Осень склоняла к раздумью. Пушкин ехал и думал: "Не ступить бы действительно ли в Шой в Обскове?" Он уже отвык от властей. Он думал еще и о доводах Вязинского. «Ты любуешься в гонении! Гонение придает державную власть гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует одна православная церковь». А не прав ли он был в этом последнем своем утверждении? Где тот раскол, на который можно бы опереться? Чуть из пеленок, — думал Пушкин про Горчакова, — а уже законченный государственный муж, преданный всем существом императору. Бедный, а то и нищенский край развертывал перед ним панорама пути. Если и было какое богатство, то это золото осени, да и оно уже рушится на скудный песок. Петербург одинок, но и всесилен. «Доколи же?» «Мы еще не дожили до поры личного уважения», — все продолжал с ним беседовать Вяземской. «Оппозиция у нас бесплодная и пустое ремесло во всех отношениях. Она может быть домашним рукоделием про себя, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Ты служишь чему-то, чего у нас нет». Вязинский дальше писал о стихотворном своем водопаде, но и самые мысли его и увещания были как водопад. Пушкин на них на бумаге отвечал весьма осторожно. «Мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества положим справедливы. Но помилуй, это моя религия. Я уже не фанатик, но все еще набожен». При всей краткости этого ответа Пушкин и сейчас, по существу, ничего бы к нему не добавил. Он ощущал именно это самое. Друзья его звали к покою и примирению. Надо б быть поэмою, не эпиграммой. Что же, от эпиграмм он отдохнуть бы не прочь. Но лишь отдохнуть, а ему не давали и этого. Поэмою быть? А разве когда-нибудь он бежал от поэмы? Но тут его мысль перешла на Бориса. Это не есть ни эпиграмма, ни поэма, хотя это именно не только произведение, а и он сам. Столько туда вложено своего, что эта вещь и автор ее неразделимы. Это есть самая жизнь, в которой отдельные люди и действуют сами, и сами подвержены действию, где одинаково место и мысли, и широкому чувству и политическим выпадом. Так же он мыслил и о себе, о собственной жизни. Он не мог быть пассивным, как себе представлял возвышенную поэму Жуковской, который писал еще так. «Слышишь ли, Бейрон Сергеевич? Но смотри же, Бейрон на лире, а не Бейрон на деле. Комментарии на эту фразу найдешь в письме рязинского которым котором для тебя много родительной правды. Пушкин, однако, понял бы все и без комментариев. Но вот чего мирный Жуковский не понимает. Лира не есть сама по себе. Она неотделима от дела, и больше того, она и сама есть уже дело. Путь был не близкий, но Пушкин его почти не замечал. Порой он думал и о другом, но даже эти короткие мысли снова повертывали все к одному. Так вспомнив, что где-то в Пскове проживала сестра Ивана Ивановича Пущина, он вдруг живо представил и его самого, и, как он сказал, «Надо, пойду». Это тогда его поразило, и он спрашивал сам у себя, «Пошел ли бы?» И вот теперь отвечал, «Да, я уже не фанатик, но все еще набожен, пошел бы и я». И Пучин считает, что это возможно не раньше, как лет через десять, а все же пошел бы. Но без фанатизма и без огня какая же в сущности жизнь? И мысленно снова он повторял и утверждался все более в мысли, что и самое дело его, и горение его, и фанатизм — все это на лире. Вот чего теплый Жуковский не понимает. И чем ближе был Псков и его старина, такая живая ныне для Пушкина, тем более он уходил в стихию своего Годунова. Приехал он к концу дня, и только умывшись и наскоро закусив, никуда не заходя, просто пошел побродить по этим многое видавшим на своем веку улицам, обсаженным щедро деревьями, среди которых кое-где попадались и тополя, смутно напоминавшие юг. Небольшие дома полупрятались в вечерних садах. Между старыми плитами второй раз нацвела глухая крапива. На улицах круглолицые девушки прогуливались с приземистыми кубчиками в картузах. Шел крутой говорок. Пушкин прошел через рынок, уже опустевший. Между ларьками бродили собаки, в кучах отбросов вынюхивая себе добычу. Мальчишки пугали галок кружившихся стаями. Птицы выглядывали, где бы им сесть. От берега Псковы несло запахом тины и рыбы. Там историй был расположен огромный рыбный базар, а в башне, через которую шел вход из-за Псковья, такую же рыбью с неть собакам на ядь. Пушкин живо представил себе это множество псов, охранявших в детинце купеческие склады товаров, общественные амбары с хлебом на случай отсиживания от неприятеля и погреба с пороховым зельем. Впрочем, отсиживались там и со скотом, и со всем прочим имуществом. Такие же склады были в подземельях изящных церквей с их легкими звонницами, родимыми сестрами Веземской памятной из детства и во многих пристройках, где в старину бывали кабаки. После долгого сидения в тележке, коляску выукатило в столицу с родителями, ему было приятно поразмять ноги, и всю эту далекую старину он вдыхал полную грудью. Да, когда-то кипела здесь жизнь, когда-то бывал и гражданский раскол на Старой Руси. Для Пушкина книги и летописи вновь оживали. Назад тому три с половиной века канцелярист Стефано Батерия записал для себя, «Любуемся псковам! Господи, какой большой город, точно Париж!» Один иностранец то время насчитывал в городе свыше сорока тысяч домов, а писцовые книги числили до 1300 одних лавок с товарами. Через город катились литовские войны, ливонские войны. Крестьяне и черные городские люди вскипали, как вода на огне. Тут был свой самозванец, и Сидор, беглый дьякон из Новгорода. А историю хлебного бунта, когда так потрепали помещиков? Да, пожалуй, поэтому тогда, если бы были такие, тоже круто пришлось бы, но за них неплохо работали юродивые. Недаром все в том же письме сообщал ему Вязинской. «Жуковский уверяет, что и тебе надобно выехать в лице юродивого». Что же, он и без этого совета в Борисе уже выезжал. Псков сейчас мирен и тих. Только шаги опального гостя звучат одиноко и глухо. Как сеночные раны еще, и будучник из-под олибарды пытливо скосил один глаз на проходившего бойко незнакомого черного господина. Но Пушкин весело мигнул ему, именно как знакомцу, и вступил под широкую арку. — Пахнуло простором и теснотой Кремля. Пушкин бывал уже здесь, но в этот приезд наступающим вечером, свободный еще от людей, от карты, от разговоров с лекарями и от официальных визитов, он особенно полно дышал этим живым для него гордым. Он не жалел, что приехал сюда. Ни керн ни друзья больше его не тревожили. Прохлада и тишина пребывали сейчас в этих полуразрушенных стенах, однако же строго хранивших богатого событий, некогда здесь протекавших, движения толпы, кипения страстей. Так точно и книга в малом объеме своем заключает целый законченный мир. Служба в соборе не начиналась, но вход был открыт, и Пушкин вошел. Дымная полумгла поднимался ввысь по на огромных колоннах. Пахло воском и пылью, Маслом и старыми тканями. Пушкин был рад, что один. Старый меч итальянской работы, именуемый мечом князя Всеволода, меч над гробницей Далмонта, икона, изображающая помощь, пришедшую от Богородицы Пскову, осажденному Стефаном Баторием, все это говорило о временах, исполненных дыханием легенд, гулой истории. Эта икона висела в правом пределе. И Пушкин, никем не стесняемый ее подробно разглядывал. Там был изображен весь город Псков, с церквами, стенами, укреплениями. Поляки с алыми знаменами и поднятыми черными саблями шли на приступ. Пушки навстречу им изрыгали огонь. Лодки под парусами, и те принимали участие в битве. Внизу неподалеку палатки Батория. Наверху заседал Вышний совет. Покровская башня охранялась сонмом всех псковских святых. Картина была и наивна, и исполнена жизнью. Когда он выходил, служба должна была уже вот-вот и начаться. Духовенство проследовало, и старушки в столопах расстилали уже половички на холодные плиты. А убогые нищие братья по лесенке выстраивалось по обе стороны входа. Пушкин быстро сошел и почти пробежал вдоль остатков правой стены, перепрыгивая через провалы пороховых погребов к самому мысу Кремля. Там, у слияния Псковы с Великой, через пролеты старой разрушенной башни, бегло припомнился ему и Вальтер Скотт, он долго как в окна глядел то на Завеличье, то на Запсковье. «Красавица церковь Успенско-Пароминская!» с чудесной звонницей мягко глядела в закатные желтые воды Великой. Подальше Ивановский женский монастырь утопал в золоте осенние листвы, а на другом берегу маячил высокий шпиль Снятогорского архиерейского монастыря. За Пскове попроще. Церковки там похожи на незатейливые свежевыпеченные пряники, немного с сыринкой. Вся пскова усеяна бревнами. По ним, как жуки-водомеры, смело легко ряд мальчишки. Рыбаки перекликались, складывая ладони у рта гулка. «Гу -гу — Гу-гу! Из расщелина камня тянулся к просвету тощий цветок колокольчика. Голубые лепестки его изредка вздрагивали, как бы от прохлады. Уходить не хотелось. Так он когда-то просидел целую ночь в Акермане, на прибрежной башне Днестровского лимана, любуясь через него отдаленным, но видимым Авидиополем. Оттуда беседовал он с Авидиевою тенью. Тени иные теперь его окружали в Кремле. Так и сейчас встретил он вечер и ночь, и городские огни, и звезды на небе. Отрадно было ему это полное его одиночество ни дома и ни в постели. Заслышав призывный реденький звон к ранней обедни, которым откликнулись звоны в десятках церквей, Пушкин открыл отдохнувшие веки и потянулся. Он не беседовал нынче с овидием, но он помянул свою молодость этой вольной ночевкой. Утро едва занималось, было прохладно. Он, осторожно пробуя камни, спустился к реке и, наклонясь, поплескал себе на лицо. Так он миновал и ворота, и будучника который, быть может, дремнув, вспомнил только Бекешу его, да одни бакенбарда над ней, чего во ней не привидится, и, перекрестившись, суеверно отплюнулся. В гостинице встретил его сонный швейцар, должно быть, ругнувшийся про себя на господина сочинителя, который не иначе как до рассвета резался в карты, а не то и кутил в каком-нибудь притоне на Запсковье. Но Пушкин не лег. После столь короткого сна он чувствовал себя необыкновенно свежо и легко. Он не спеша переоделся и вымылся, потом с промежутками стал добиваться слуги, ничуть не сердясь, что на оклике не появлялся никто. В конце концов жизнь все-таки заворошилась. Он выпил и чаю, а еще погодяй и позавтракал. Тут в полупустой общей столовой Ему удалось разговориться с заезжим и, кажется, знающим лекарем. Он ничуть не пугал Пушкина ни операцией, ни какими другими лечебными неприятностями, остерегая всего лишь от излишних движений, не ездить верхом и не ходить много пешком, и все в этом роде. Пушкин слушал вполуха. Ему важно было одно — чтобы было что сказать губернатору. Близко к полудню снова он вышел на улицу и кликнул извозчика. Солнечный день понемногу разогревался. Пушкин не чувствовал ни малейшей усталости. Он был весел и бодр, и совершенно здоров. Эта ночевка на воздухе только его укрепила. — Так губернатору? — Да, губернатору. — Да какой черт губернатору, хотя бы к царю? Не все ли равно? Только вези. Кучер испуганно зацокал на лошадь, задвигал вожжами, но к странному седаку больше не оборачивался. Адеркас, редкого посетителя, принялся изысканной вежливостью. Он сам имел тайную склонность к стихам и не прочь был их почитать и услышать совет, а, быть может, и похвалу. Кое-что, по его скромному мнению, у него выходило вовсе неплохо. Другие очередные посетители ждали, когда ж, наконец, выйдет сей дворянин, приглашенный тотчас, как о нем доложили а в кабинете меж тем очень скоро стало похоже на то, что не губернатор принимал ссыльного поэта, а Пушкину себя принимал губернатора, заехавшего к нему с визитом. Провинциальному администратору этому посетитель его весьма импонировал. И не одной и только своей поэтической славы но, пожалуй, всей фигурой, французской легкой речью и общей непринужденностью. Да и кроме того, как-никак, Например, государь вспоминает Леонадеркаса? Смешно и подумать. А Пушкин ему, может быть, снится каждую ночь. Дьявольская разница. Так, собственно, что ж вы хотите? Я рассказывал вам, что лекарь здесь за операцию никак не берутся. Сколько, я спрашивал. А операция между тем неизбежна. Необходимо в столицу, а может быть и в чужие края. Я понимаю вас, да, дело серьезное, дело о жизни и смерти, вот именно. Так я в этом смысле отнесусь, тут шутить не приходится. Или в чужие края, вот именно так. Я доложу его усок высокопревосходительству, господину Маркизу, да. Надеюсь, вы у меня пообедаете? Пушкин обедал у губернатора и поправил ему стишок. Губернатор посоветовал побывать и у архиерея. «Что ж, архиерей, можно и у архиерея?» — подумал про себя Пушкин, но с этим визитом не торопился. Он побывал у своих псковских знакомых, отыскал и Вениамина Петровича Ганнибала, заседателя от дворянства в Псковской палате гражданского суда. Двоюродный дядь Вениамин о необычайном конце своего родителя уже знал, и готовился, покинув должность, перебираться в Петровское. Пушкин поразился необычайному количеству флейт, любовно расставленных в особом обширном шкафу. Речь Ганнибала была несколько затруднена, и не совсем понятно было, как он исправляет свою заседательскую должность. Пушкину вспомнили слова Петра Абрамовича о том, как он пишет записки. «Думаю, флейтой, а выходит, как барабан». «Не так же по службе и у Вениамина?» Он попросил его что-либо сыграть, и тот сразу преобразился. Пальцы его оказались тонкими и подвижными, звуки и релиз мелодически грустно. «А вот поглядите!» — сказал он, — и вынул из замши необычайно широкую из десяти равномерно укорачивающихся, издвинутых рядом друг к другу тростниковых дудочек, флейту. Пушкин глядел с любопытством. Это называется флейтой пана. Пушкин его попросил показать, как ею пользуется. Но Вениамин Петрович покачал головой и кратко сказал, я на ней не умею. По обычаю, в этот приезд произвился Пушкин и в карты, и не раз выходил потолкаться у речки и на базарах. Переходы от Адеркаса к грузчикам и от базара к архиерейскому дому весьма освежали его. Этот последний визит развлек его и сам по себе. Будочники знали его теперь хорошо и даже ему козыряли, а он, дерзнообразие, иногда уже им не кивал, как знакомцам, а поглядывал несколько строго. Это еще больше поднимало к нему уважение. Также почтительно встретил его и архиерейский швейцар в Голунах. Он доложил сначала Келенику, красивому парню, безукоризненно, чисто одетому, с шелковистыми светлыми кудрями, с глазами архангела. Келеник, взлетев по ступеням, доложил личному секретарю. Личный секретарь, изогнувшись в ладыке. Преосвященный был Тучин, и главным пороком его было, как видно, чревоугодие. Во всем остальном он был достаточно добродушен, имея, впрочем, к тому солидные основания. Кроме казенного содержания, шли отчисления от многочисленных епархий епархии монастырей, не говоря уже о милостыне. Все речь о доброхотных, Даяниях. Кроме того, во владении архиерейского дома, лично владыка не мог иметь капиталов, были еще и земельные и лесные угодья, а на Снетной горе была отличная молочная ферма. Заслышав про редкостного гостя, он приказал позвать эконома, монаха и повара, надав обдумать обед, и одновременно распорядился просить обедню уже отстоял он с утра в домовой церкви своей официальный прием протекавший до двух был также закончен и владыка причувствовал приближение был он когда то во плоти адмиральского часа отдых до четырех Ну разве беседы с поэтом не отдых пушкин прошел через приемную иконы и зеркала в зале посреде был стол крытый сукном бархатная мебель по стенам портрета духовных лиц Высокого Сана и предшественников архиерея по епархии, картины из истории Пскова. Владыка вышел к нему приветливо и почти улыбаясь, ведь он встречал вольнодумца. Пушкин, однако, ж подошел под благословение, но руки не целовал. Это не вышло демонстративно ибо умный хозяин, сообразив, тотчас привлек его за плечи и приблизительно куда-то облобызал. — Как это вы в наши края? Я вас почитаю как отца Евгения, будучи и сам в то же время отцом Евгением. Он улыбался своему каламбуру, но и Пушкин его оценил в полную меру. От такой остроты он и сам бы не отказался. Так завязалась беседа по данному владыку и камертону. Он оказался не только любезно простым, но и образованным человеком, и скоро повел гостя показать ему свою библиотеку. Я не люблю громоздких шкафов и пыленные учености, и всю фундаментальную передал семинарии. Видите, там вон, в окно, недалеко было и перетаскивать. Но редкости я приберегаю. Что надо, я занят». Он обернулся к Еленнику, но тотчас же вспомнил. «Ах, эконом! Вы меня извините, я на минуту». Оставшись один, Пушкин взял на удачу небольшой томик из шкафа. Заглавие было на целую страницу. «Храм древности, содержащий в себе египетских, греческих и римских богов имена, родословия, празднества и бывшие прионах обряды, знатных древних мужей и так далее» небрежно полистал ту книжицу и хотел уже было поставить на место как вдруг улыбнулся заинтересованный речь шла о любезной парне и ему самому про зерпине теперь следует открыть из чего басни сия начала взяла про зерпина будучи в свои времена не последнюю красавицы привлекла к себе многих женихов а в числе онов был один мужик именем плутон чрезвычайно богатой, который с нетерпеливостью любовной, подхватя ее прогуливающую с одним вечером в поле и посадив с собою в коляску, помчал куда ему угодно было. Мать, немедленно осем спознав, бросилась с вооруженными людьми в погоню за похитителем, а он, как увидел множество народа за ним бегущего, то, не имея надежды ни жизнь свою спасти, ни добычу при себе удержать, погнал коней своих прямо в озеро, подле которого ехал, где, чтобы доказать горячность любовницы своей и желание жить и умереть неразлучно, за нужное почел с нею утонуть. А вода, как Венеру от себя произвесть имела счастье, так и ее угодников себя скрыть не отреклась. Пушкин чем дальше читал, тем веселее ему становилось, порой он почти хохотал. «Простите, я вас задержал, меня вызывали по неотложному делу, но, как видно, — Вы без меня не скучали? — Я с вами согласен, — ответил Пушкин, смеясь. — В семинарскую библиотеку от пожалуй, не надо. — А, да, пустяки, — благодушно махнул рукой Владыка. — Но, однако же, поговорка-то оказалась права. На ловца и зверь бежит. Вы на меня не обижайтесь, я человек простой. — За что ж обижаться? — Но, между прочим, скажу. У нас на иконе, на так называемом древе Евсеевом, Языческие философы изображены вместе с пророками. Тут Александр, в свою очередь, рассказал о киевской росписи в храме над воротами в Лавру. И там была эта близость язычества с христианством. Больше того, они были рядом, и объединялось ничто другое, как поэзия, широкое и единое восприятие мира. Отец Евгений отозвался неожиданно. «Я ведь моряк, и побывал-таки в разных чудесных краях». Корни человечества — суть многообразная, как и корни природы, а источник — один. Так и всякая мысль есть родня всякой мысли другой. Но не только что речи Псковского архиереи были своеобразны, а и самые сочетания — это и поэт, и изгнанник, моряк и сановный монах. Луч низкого солнца косо падал на них на обоих. и «История мира, как древо», — продолжал архиерей. Оно сотрясается бурями, но между ветвей и промысел Божий хранит малые с виду, на драгоценные вещи. И он стал показывать. Вот поглядите, хотя бы и это, настоящая редкость. Синаксар, 1684 года. Имеется всего еще один экземпляр в Риме. Или это Евангелие, обратите внимание на надпись. Лето 7000... Сорокового, 1532, написана «Бысть книга сия». Пушкин глядел на рисунки «Рай», птицы «Солнце», «Ева» выходит из ребра Адамова. Наречение имен, ангел придерживает Еву за руку, и, чтобы не спутали, подписано «Ева Адам». Позже прошли во флигель, соединенный с архиерейским покоями крытым переходом. Там жили, учились и пели, скучали, развлекались, певчие мальчики. Хор до пятидесяти человек, маленькой духовной лицей. Видно, к ним проникла весь кто именно их навещает. в Сотни ребяческих глаз уставилось на Пушкина. Для них это было диковинно. Кое-кто из них знал кое-что из его стихов, другие слыхали фамилию, остальным рассказали. Пушкин об этом и не подозревал. Но ему вспомнилась школа майора Раевского в Кишиневе, и он невольно вздохнул. Да, велико разнообразие мира. Осматривая самый дом, на обратном пути он обратил внимание на потайную, круто витую деревянную лесенку. Хотел было полюбопытствовать и о ее назначении, да постеснялся. Он явственно различил шедший оттуда запах тонких духов. В столовой были штофные обои. Ковер во всю комнату. На подзеркальнике часы, семисвечник, фарфор. Фигурки, впрочем, опять-таки были все больше на сюжеты мифологические. Над столом чуть покачивалась мелодично звеня изящная люстра в двадцать одну свечу. Самый обед постный, конечно, но с винами был создан на славу. А разговор шел о державине и о химницере, и о парнии. Но, слава богу, архирей сам стихов не писал. Пушкин хвалил соуса, хозяин же шутку любивший ему отвечал. «Соуса? Ничего! У нас есть и церковь, никого на соусах!» Когда ж, наконец, гость поднялся уходить, отец Евгений ему дружески-светски жал руку и все повторял. «Люблю поболтать со своими». Перед целым отъездом Пушкин успел побывать и у Екатерины Ивановны, сестры своего милого Пущина. Он уж давно и забыл, что на него рассердился. Посещение это оставило в нем грустное и тихое, но немного и тревожащее впечатление. Мужа Екатерины Ивановны Пушкин не видел. Маленький домик их был чистый, опрятен, желтые канарейки скакали по клеткам, а братья она только вздохнула. — Что вы, здоров ли Иван? Здоров-то здоров, да я за него всегда очень страшусь. Так и сказала, не боюсь, а страшусь, и, подумав, добавила. Он рассудителен, но и очень горяч. Она подняла глаза, они были такие же, как и у брата, прямые и честные, несколько строгие. Пушкин невольно вздохнул и никому больше в Пскове идти не захотелось.